— покачал головой я. — Судя по адресу, он недалеко от тебя живёт. Минут 15 пешком. — Осима-сан, в Накана уйма людей живёт. Я и соседей-то своих не знаю. — а да ладно. — Но это ещё не всё, — продолжал Осима, кинув на меня взгляд. — В Наката он разбросал по торговой улице ставриду и селёдку. Он, по крайней мере, накануне предупредил полицейского, что рыба будет с неба падать в большом количестве. — Это круто, — сказал я.